Глава 15. Новая любовь. К дальнейшему развитию отношений между Каупервудом и Ритой Сольберг содействовала совершенно невольно сама Эйлин. Она заинтересовалась Гарольдом, почувствовала к нему глупую сентиментальную нежность. Хотя в основе этого интереса не было никакого действительного увлечения он нравился ей потому что был чрезвычайно любезен льстив чувствителен таким он бывал всегда когда встречался с женщинами красивыми женщинами элин решила что она должна поддержать его найти ему учеников или ещё как-нибудь помочь ему во всяком случае ей Приятно было посещать студию Сольбергов. Ей недоставало общества, и дни её были томительно скучны. Визиты Эйлин в студию Сольбергов всё учащались, и Каупервуд, мысли которого были заняты Риттой, охотно сопровождал Эйлин. Он умел быть хитрым, и расчётливо преследуя свою цель и поощрял Элен в её стремлениях закрепить знакомство с сольбергами. Он подсказывал ей решение пригласить их к обеду или устроить маленький домашний концерт, так чтобы можно было просить Гаррельда сыграть и заплатить ему. Затем Сольбергов стали приглашать в ложу в театры, посылали им билеты на концерты, устраивали вместе с ними катание по воскресеньям и в другие дни. И сама жизнь своими процессами содействовала сближению Каупервуда и Риты. Как упорн и страстно думал о Рите, и Рита начала постепенно подпадать под его влияние. С каждым часом он делался всё интереснее и привлекательнее для неё этот странный, властный человек. Смущённая его настроением, Рита переживала часы довольно тяжёлой борьбы со своей совестью. Ничего ещё не было сказано между ними, но он вёл правильную осаду, постепенно закрывая для неё один за другим пути отступления. Как-то раз в четверг, приёмный день Риты, когда они Эйлин и Каупервуд не могли приехать к чаю в студию Сольбергофов, Миссис Сольберг получила великолепный букет роз Жакмину. Для ваших уголков и углов было написано на карточке. Она хорошо знала, от кого эти цветы и знала цену их. Такие розы стоили не менее 50 долларов. К ней донеслось дыхание из того мира богатства, которая она никогда не проникала. Ежедневно она видела имя Каупервуда в газетах, в объявлениях банков и комиссионных контор. Однажды она встретила его в магазине Мэрила в полдень, и он пригласил её позавтракать с ним, но она по чувству долго отклонила приглашение. Кау первут всегда смотрел на неё упорным, требовательным взглядом, и она понимала этот взгляд. Красота её покорила его. Помимо воли, мысли её бежали вперёд к тому часу, когда может быть этот энергичный, властный человек окружит её таким вниманием и заботами, каких она никогда не могла ждать со стороны Гаррельда. Теперь она постоянно думала о слабости и бездеятельности Гаррельда. Мысль эта не оставляла её ни на минуту. Навещала ли она друзей, ходила ли по магазинам, читала ли. Иногда она с удивлением замечала, какую странную власть приобретает над ней Каупервуд. Эти сильные руки, как они были красивы. Эти большие, нежные и в то же время строгие и проницательные глаза. Пуританство Риты, наследие Уичиты, хотя и потерпевшее некоторые изменения под влиянием жизни в Чикаго, вело ожесточённую борьбу с известной настойчивой ловкостью мужчины, который воплощался в этом человеке. А вы чрезвычайно уклончивы, сказал он ей как-то вечером в театре, сидя позади неё в ложе во время антракта, когда Гаррульт и Эйлин вышли в фойе. Гул разговоров вокруг поглощал всякие отдельные слова. Миссис Сольберг была очень мила в кружевном вечернем туалете. "О нет", ответила она, оপলщённая его вниманием и остро ощущая его близость. постепенно она поддавалась его настроению, трепеща при каждом его слове. Мне, кажется, я очень устойчива, продолжала она. Я довольно надёжный человек. Она смотрела на свои нежные, полные руки, лежавшие на коленях. Кao первот не спускал с неё глаз. Она влекла его к себе всем своим существом. Он чувствовал пылкостью темперамента и сложностью характера гораздо более глубокого, чем у Эйлен, и трепет охватывал его. Эти лёгкие волнения в крови, которые нельзя передать словами, переходили от неё к нему. Какие-то эманации чувств, настроений, фантазий, переживаемых ею и восхищавших его. Она походила на Эйлен по своей страстной первобытной любви к жизни, но была тоньше, нежнее, более богата духовно. Или, может быть, он уже устал от Эйлен, спрашивал он себя по временам. Нет, нет, говорил он себе. Этого не может быть. Но всё же Рита Сольберг была самой очаровательной женщиной, какую он когда-либо знал. Да, но всё же вы очень уклончивы, продолжал он, наклоняясь к ней. Вы напоминаете мне нечто такое, что у меня трудно выразить словами, какой-то меняющийся цвет или тонкий аромат или звук, что-то неуловимое и сверкающее. Мои мысли прикованы к вам всё это время. Ваши знания в области искусства нравятся мне. Мне нравится ваша игра, Она очень похожа на вас самих. Вы заставляете меня думать о восхитительных вещах, у которых нет ничего общего с тем, чем наполнена обычно моя жизнь. Вы понимаете меня? Я рада, если я так влияю на вас, сказала она и вздохнула. А вы заставляете меня думать о многом несбыточном. Её род принял форму очаровательного о. но вы рисуете себе слишком прелестный обрус. Она раскраснелась и почти пылала взволнованная собственными чувствами. Нет, вы на самом деле такая, продолжал он настойчиво. Вы вызываете во мне все эти чувства, но знаете, прибавил он, наклоняясь над её креслом. Я иногда думаю, что вы ещё совсем не жили. Много ещё можно сделать, чтобы закончить ваше совершенство. Мне хотелось бы отправить вас за границу или сделать так, чтобы вы могли попутешествовать. Я восхищаюсь вами, а я для вас интересен хоть сколько-нибудь. О, да, но она замолчала. Я немного боюсь вас и этих разговоров. Её губы опять сложились в ту гримаску, которая с первого же раза очаровала Каупервуда. Я думаю, что нам лучше не касаться некоторых тем. Гарретт очень ревнив, или вернее, может стать ревнивым, а кроме того, что подумает миссис Каупервуд, как вы полагаете? Я всё это хорошо знаю. Но нам не нужно размышлять над этим теперь, право, не нужно. Эйлин не может огорчить то, что я разговариваю с вами. Жизнь, общение индивидуальности Риты. У нас с вами очень много общего. Вы не замечаете этого? Вы самые интересные женщины из всех, которых я встречал когда-либо. Вы принесли мне нечто, чего я никогда не знал. Разве вы не видите этого? Я хочу, чтобы вы были искренни со мной, посмотрите на меня. Ведь вы несчастливы, нет? По крайней мере, не вполне счастливы. Нет. Она закрывала и открывала веер. Вы счастливы? Мне казалось, я была счастлива, но теперь уже нет. И понятно почему. прибавил он Вы гораздо значительнее, чем то, что вас окружает. У вас нет возможности проявить себя. Вы яркая личность, а не прислужник задачи, которого размахивать кадилом. Мистер Сольберг очень интересен, но вы не можете быть счастливы при таких условиях. Меня удивляет, что вы не видите этого. О, -о, О, воскликнула она печально. Может быть, я уже и вижу это. Он испытующе посмотрел на Риту, и она вдрогнула. Лучше не будем об этом говорить, прошептала она. Лучше. Он положил руку на спинку её кресла, почти касаясь её плеч. Рита сказал он, снова называя её по имени. Вы очаровательная женщина. О! вырвалось у неё как вздох. Кау первут не видел Риту после этой беседы почти неделю. Точно говоря, 10 дней. До того дня, когда Эйлин заехала за ним в своём новом кабриолете. По дороге в контору Каупервуда она предварительно заехала за Сольбергами. На переднем месте села она рядом с Гаррильдом, желая править лошадьми, а заднее место оставила для Риты. И Каупервуда у Эйлин не было ни малейшего подозрения о том, до какой степени заинтересован Каупервуд Ритой, так обманчиво была его манера держаться. Эйлин воображала, что когда она бывала рядом с Ритой, На её стороне, то есть на стороне Эйлин, были все преимущества, что она красивее, лучше одета, более эффектна. Она не подозревала, как соблазнительно были характер и красота этой женщины для Каупервуда, хотя и казавшегося чуждым всякой романтике, сдержанным и холодным, но в глубине своего существа романтичного и пылкого. Очаровательно, сказал он, садясь в экипаж рядом с Ритой. Какой изумительный вечер и какая прелестная соломенная шляпа с розами, какое прелестное полотняное платье, чудесно. А розы на шляпе Риты были красного цвета, платье белого с тонкой зелёной лентой, бегущей по нему здесь и там. Она хорошо знала причину его восторга. как он был не похож на гаррильда такой сильный здоровый талантливый весёлый и искренний сегодня гаррильд был мрачен и зол на судьбу на жизнь на свои неудачи я не жаловалась бы на твоём месте сказала она гаррильду с горечью Нужно больше работать и меньше негодовать на окружающих. Это замечание вызвало сцену, и Рита, чтобы положить конец ей, ушла гулять. И почти в ту минуту, когда она возвратилась домой, за ними приехало Иллен. Это был выход из трудного положения. Рита с радостью приняла предложение покататься и стала одеваться. Согласился ехать из Сольберг. Улыбающиеся и счастливые по внешности Сольберги сели с Эйлин в экипаж. Теперь, когда Каупервуд сказал при виде ее свой комплимент, она посмотрела на него с благодарностью. Я красиво, подумала она, и он любит меня. Как было бы чудесно, если бы... Мы осмелились. Но вслух она ответила: Вы слишком любезны. Всё это совсем не так великолепно. Весенний день всё украшает. Вы не находите? Платье очень простое, и я не очень счастлива сегодня. Почему? Что случилось? Спросил он сочувственно. Шум чаш рядом экипажей заглушал их голоса. Он наклонился к ней, охваченный желанием помочь, устранить все трудности, возникшие перед ней, победить её своей добротой. Может быть, я могу что-нибудь сделать? Я хочу развеселить вас. Мы отправимся в павильон в парке Джексон, а затем после обеда обратно поедем в Лунную ночь. Разве это не чудесно? Вы должны улыбнуться теперь и быть счастливой. Насколько я знаю, у вас нет причин считать себя несчастной. Я сделаю все для вас, все, чего вы захотите, если это исполнимо здесь, на земле. В вашем распоряжении может быть все, чего вы пожелаете, и что я в состоянии буду достать для вас. В чем же ваше несчастье? Вы знаете, как я много думаю о вас. Если вы предоставите мне право заботиться о ваших делах, у вас никогда не будет никаких тревог. О. Тут ничего нельзя изменить. Не теперь во всяком случае. Мои дела? Как рассказать, в чём они заключаются? Всё это очень неинтересно. Она была очаровательно сдержана. даже перед самой собой он был восхищён вырита не можете быть не интересной для меня так же как и всё что связано с вами ваши дела тревожат меня вы для меня значите очень много я уже говорил вам об этом разве вы не видите как это верно вы для меня странная прекрасная загадка Я безума от вас. После нашей встречи на прошлой неделе я много думала о вас. Есть ли у вас есть тревоги и заботы? Позвольте мне разделить их с вами. Я могу и хочу изменить вашу жизнь, соединить её с моей. Вы необходимы мне, и я нужен вам. Да, сказала она. Я знаю. И замолчала. Сегодня это просто пустяки, продолжала она. Ссора из-за чего? Из-за меня, разумеется. Ротики сложился в разочаровательную гримасу. Я не могу всегда размахивать кодилом, как вы сказали. Она запомнила это его определение. Но теперь всё хорошо, продолжала она. День прелестный, чудесный. Она протянула это слово с обычной картавостью. Каупервуд посмотрел на неё нежно. Она была изумительна, такая сложная и противоречивая. Элин, правившая лошадьми и занятая разговором, не могла не слышать, не видеть, что происходило между Рит и Каупервудом. Элин была заинтересована Солбергом, а кроме того, Движение экипажей по Мичигану венет влекало ее внимание. Экипаж быстро катился мимо распускающихся деревьев, зеленых лужайек, только что приготовленных клумб и грядок для цветов, мимо домов с открытыми окнами, мимо всего этого весеннего соблазнительного мира, и Кау Первуд почувствовал новую радость жизни. Точно все начиналось с изнаного. Магнетизм этого человека, если бы он был видим, окружил бы его сиянием, как мерцающей дымкой. Рита почувствовала, что для неё это будет чудесный, незабываемый вечер. Обедали в парке на лужайке. Всё было чудесно. Обед на свежем воздухе, цыплята, вафли, шампанское. Эйлин, которая льстила вниманию Сольберга, явно покорённого её очарованием, провела весёлый вечер. Шутила, провозглашала тосты, смеялась, бегала по зелёным полянам. Сольберг притворялся безумно влюблённым, как склонны делать многие мужчины. Эйлин весело обрывала его восклицаниями: "Глупый мальчик, довольно". Она была так уверена в себе, что в ту же ночь рассказала Каупервуду, как Сольберг был взволнован и как она смеялась над ним. Каупервуд, нисколько не сомневаясь в её верности, отнёсся к этому благодушно. Сольберг оказывался глупым и удобным союзником для Каупервуда. Он неплохой человек, сказал Каупервуд о Сольберге. Он мне даже нравится. Хотя я не думаю, чтобы он достиг чего-нибудь как скрипач. После обеда покатались по берегу озера и по открытым полям. Луна на светлом Неве заливала луга и озеро серебринным блеском. Риту заразил яд, которым был отравлен Каупервуд. И действо было более чем сильным. По своему характеру, хотя она и казалась пассивной, Рита, как только просыпалась в не чувство, склонна была поступать решительно. Она была страстной и действенной натуры. Коопервуд покорил ее своей силой. Как чудесно быть любимой таким человеком! Какая была бы у них яркая жизнь! Это привлекало и пугало её, как ярко сияющая во мраке лампа. Такие мысли проносились у неё в голове, когда они ехали, но она умела владеть собой и оживлённо говорила об искусстве Парижа и Италии, и он отвечал ей в тон, равнодушно, но в тоже время нежно гладил её руку и один раз под тенью деревьев осторожно повернул к себе её голову, И прикоснулся губами к её щеке. Она вспыхнула, затрепетала и побледнела, охваченная страшным волнением, но постаралась сдержать себя. Это было прекрасно. Вся её прошлая жизнь разбивалась в куски. Послушайте, сказал он осторожно. Хотите встретиться со мной завтра в 3 часа за мостом на улице Рош? Я буду точен. Вам не придётся ждать ни минуты. Она молчала, задумавшись, почти загипнотизированная тем странным фантастическим миром, куда он увлекал её. Согласны? Он настойчиво требовал ответа. Постойте, сказала она мягко. Дайте сообразить, могу ли я? Она замолчала. Да, сказала она через мгновение, глубоко вздыхая. Да, повторил она, как бы решив что-то про себя. Любимая, прошептал он, сжимая её руку, глядя на её профиль, освещённый луной. Но я делаю очень серьёзный шаг, тихо сказала она, чуть-чуть задыхаясь и бледнея.